что с криком ногой отталкивает его пилат, и Иуда падает навзничь. И лёжа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он всё ещё тянется рукой к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюблённый: "Ты мудрый, ты мудрый, ты благородный!" Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь ещё не всё кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять и тогда, что тогда. Видит Мельхом отарапелого бледного фаму, и зачем-то успокоительно кивнув ему головою, нагоняет иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами.